Якова же благовонный дымок превратил из озорного, отваженного черта в описавшегося щенка, квелова за дрыгу. Накаркал, зарекался молчать. Скулеж помощника заставил Хинеева заозираться по сторонам, попытался выяснить причину испорченной обедни. Под потолком... Выписывая круги, жужжала огромная оса дубина, чадящая ладоновым шлейфом. Дубина замедлила полет и, изменив траекторию, спикировала на Якова. Черт в горячах нырнул под стол на увесистый сучковатый чурбак, с разбаху рихтанул его позаду, и Яков свечой взвился в воздух. Деревяшка, Огуливала извивавшегося глистом черта без скидок на титулы и положения. Прошлась и по морде, и по рогам, шибив их напрочь. Один с присоской пришлепнулся к стене, а второй, материнский, родной, расколов вазу, пропал с глаз долой. Черт едва успевал уворачиваться, приговаривая при этом «Искренне признателен! Искренне признателен!» Избиение прекратилось так же внезапно, как и началось. Дубина обрела дар речи и, встав на попа, проскрипела. «Язык ведьмин, выродок, вырву! Понял, не? Гляди у меня!» Затем опять зажужжала и пропала бесследно. «Нет, босс!» — Яков ощупал голову и понурился. «Не зря я говорил». «С тобой одни неприятности, а фонарить можно в день ангела и такой подарок! Это, молю Бога, что он не весь разговор услышал, а то все косточки, как через мясорубку пропустил бы!» Хранящая во время избиения молчание компания взорвалась хохотом. Смаковали подробности. Киношники затеяли спор. Возможно ли скомбинировать кадр с дубинкой, или придется доверить мультипликаторам? — Все, босс, теперь хочешь, не хочешь, а в шестой круг надо валить без промедления. Яков никак не мог успокоиться. И второго рога лишился. Елочка куда-то запропастилась, хоть в зеркало глянуть, на кого похож состал. Морда черта! Действительно оставляла желать лучшего. Мало того, что в прямом смысле камолы, так еще и с фингалами под каждым глазом. — Яшенька, откуда такая напасть? — Владимир Иванович пялился на черта и сострадательно дергал бровями. — Да упадет ты, муха, в тазик! — Черт было полез в пузырь, но, увидев, что Ахинеев не на шутку расстроен, скривившись, ответил. — Дурак, а не лечишься? Откуда же, кроме как нет сатаны? Его одному дозволено открыто с нами расправляться. И попробуй зартачиться, в раз узнаешь, почем фунт изюма. Яков встряхнулся, как собака после купания, и опять провел лапой по темени куда же фамильный рок улетел. В это время Беспардоннов, рассказывающий что-то, приглянувшейся в Шатенке, аргументировал свою речь, энергично размахивая половником. Шатенка, понятно, уступила натиску осанистого мужчины, и половник окунулся, поднесенный Максом супницу с ароматным харчо. Беспардоннов, проголодавшийся после долгих Разглагольство с аппетитом набросился на суп. «Нет, это изумительно! Вальдемар, отведай! Грузинская кухня — не харчо, а симфония! О, сахарная косочка, аля натурель! Да головы на отсечении! Барашек еще утром блеял!» Ахеневу едва удалось поймать черта за хвост. Яков, в клыки, рвался к сценаристу и со свистом сучил кулаками перед его носом возмущенно голося. — Я тебе покажу, барашка, ты у меня хреще козла заблеешь. Верни мамкин рог, не для того даден, чтобы кто-то обгладывал. В руках беспардонного, не ожидавшего подобной инсинуации, дрожал наполовину обсосанный и обглоданный чертов рог. Барашкова косточка плюхнулась обратно в супницу, но Яков, засучив рукава и не обращая внимания на исходящий паром Харчо, похрюкивая от боли, запустил лапу в фаянсовую посудину. Неко время не появившаяся Эльвирочка, увидев обезвреженного черта и непонятную ворожбу с супницей, Расмеялась за слез и в изнеможении упала рядом с Владимиром Ивановичем в кресло. В отсмеявшись и услышав от Ахенеева о Яшиных злоключениях, она проявила милосердие, разорила косметичку, гримируя разуделанного именинника. От прикосновения нежных ручек черт оттаял, расслабился и потянулся за минералкой. Без полез с извинениями, но Яков отослал его в очень хорошо известное и смертным, и бессмертным место. Хлопну на дорожку, Яков задумчиво вертел в лапах фужер. Эльвирочка мягко отобрала у черта пасажок, с отвращением понюхала, и подсунула ректификат под морду развалившегося на коленях Аханеева дракошки. Пушок моментально пробудился, залупал зонгами и расчихался на весь зал, пытаясь одновременно дотянуться до вонючей, испортившей такой безмятежный сон стекляшки и скрошить ее в пыль. «Вот так-то, братик!» — Эльвирочка на силу убаюкала дракончика. И безапелляционно произнесла «Алкоголь — яд!» «Трезвость — не <порог>. на земле!» <ккк> «А что до чертей, нам перегон — основа бытия!» «Заблуждаешься!» <ккк> «Если думаешь, что я с <ккк> и химичку с сунтуками, не веришь?» «Тогда <ккк> наблюдай!» «Сейчас дерболызну полбанки спирта и...» <ккк> И коту как рукой снимет. Профилактика. Против профилактики девушка не нашла, чтобы возразить, и черт немешка загрузился изрядной порцией есентуков. И кота действительно прекратилось. Распрощавшись с носом Беспарадонновым, Владимир Иванович и Львирочка встали из-за стола и вышли из зала. Разосадованный Макс напросился сопроводить и, представ, с чертом от парочки, что-то невнятно задолдонил, сучил пакет гензнаков в банковской упаковке. Проходя мимо одного из залов духовной пищи до Эхнева, донесся знакомый голос. Он отдернул штору. Э. М -м -м -м -м -м Дорогие присутствующие, и. Э Отсутствующие говоривший взглянул поверх очков в заготовленную кем-то речь. — Уважаемые и... Э, неуважаемые, каждому из нас отмерено малотолика земли, по заслугам и честь. Владимир Иванович скоренько отступил от портиры. — Не пойму. Недавно в мафии промелькнул, а теперь в богеме. — Я ж... Черт отмахнулся. — А что я тебе? Председатель правления Союза писателей, увидишь Тимовского, он объяснит, коли есть в том нужда. Мегаполис снова качнула, и друзья поспешили покинуть встречу.